Антенна убрана, и низкая тень над водой делает бросок вперёд, стремясь опередить конвой. Косатки сделать это не трудно из-за большого превосходства в скорости. Целью выбрано крупное судно, идущее вторым в ордере конвоя, то ли транспорт, то ли вспомогательный крейсер. С новой атакой руководит старший офицер под руководством командира. Кроуна и Колчака Михаил решил пока не допускать к самостоятельным действиям. Пусть еще понаблюдают, поучатся. Ситуация гораздо сложнее, чем с Фурука в Амару из-за наличия эскорта миноносцев. Хоть и такого куцкого, но все же эскорта, представляющего реальную опасность для лодки в надводном положении. А старшему офицеру пора сдавать экзамен на право командования к осадкой. Конвой приближается. Лодка лежит в дрейфе, развернувшись перпендикулярно курсу приближающегося конвоя. Миноносцы продолжают свой хоровод. но находятся очень близко к охраняемым судам, и их положение удается сравнительно легко контролировать, поэтому лодка незамеченной занимает позицию. На мостике все молчат, нервы напряжены до да предела. В темноте угадываются силуэты проходящих судов. Михаил в который раз пожалел, что приходится стрелять такими допотопными торпедами. В его предыдущую войну можно было лечь на параллельный курс с конвоем и вести данные для стрельбы, к шести целям одновременно, а затем дать залп из шести аппаратов и уйти, чтобы перезарядить аппараты и попытаться провести повторную атаку. Сейчас у ВВ такой возможности нет. Да и перезаряжать их больше нечем. Последние торпеды уже находятся в аппаратах. И можно гарантированно рассчитывать на поражение только одной цели. А вот дальше, как повезёт. Придётся разворачивать лодку для следующего выстрела, и японцы ждать этого естественно не будут. Но вот головное судно конвоя проходит мимо. Его экипаж не знает, что на этот раз ему сказочно повезло. Из-за небольших размеров судна не оно выбрано приоритетной целью, потому что следом движется гораздо более привлекательная цель, и она уже приближается к точке выстрела. Плещет вода за бортом, и лодка покачивается на небольшой волне. Ночная тьма надежно укрывает ее, и суда конвоя считают себя в безопасности. Они торопятся. стараясь побыстрее миновать опасный участок моря. Моря, который они совсем недавно считали своим и даже не допускали мысли, что им придётся пробираться через него тайком. Но виновница всего этого находится рядом и внимательно наблюдает. Цель уже выбрана. Идут последние секунды тишины, и скоро станет ясно, кому сегодня повезёт, а кому нет. Толчок, и торпеда выходит из аппарата. Глубина хода 3 м. Даже если между параходом и торпедой случайно окажется миноносец, то торпеда беспрепятственно пройдёт у него под килем и поразит цель. Томительно долго бегут секунды, и вот взрыв. Видно, как возле борта судна взлетает в небо столб воды, и почти сразу же на миноносах вспыхивают прожеktора и гремят выстрелы. На мостике все ликуют, а Михаил довольно улыбается. Отличный выстрел, Василий Иванович, поздравляю. А теперь убьём машины полный вперёд. Лево на борт. Отойдём в сторонку, чтобы с миноносцами случайно не столкнуться. Заодно посмотрим, как японцы себя поведут. А, не сбегут, Михаил Рудольфович. Кто? Миноносцы пусть бегут. Нам же лучше хлопот меньше. А транспорты никуда не денутся. Между тем, среди конвоя началась самая настоящая паника. Суда сломали строй и маневрировали в опасной близости друг от друга. Миноносы, которые носились вокруг с огнями прожекторов, только добавляли хаоса в этой ситуации. Несколько судов, похоже, столкнулись. Было совершенно ясно, что управление судами у командира конвоя потеряно, и сейчас действует правило каждый за себя. Всё это было для Михаила хорошо знакомо, и он с удовлетворением разглядывал в бинокль свалку из транспортных именно носов. На некоторых зажгли огни. чтобы избежать столкновения. Но это не помогло. Вот так, господа. Разброд в ряды противника мы внесли довольно ощутимый. Честно говоря, сам не ожидал, что японцы так запаникуют. Ну, тем лучше для нас. Скоро они успокоятся и возобновят движение, а мы подкрадёмся и ещё кого-нибудь поймаем. А почему сейчас не подойти, Михаил Рудольфович? Ведь они в панике, и этой толпой никто не управляет. Великий риск нарваться на шальной снаряд. Вы посмотрите, они полет во все стороны. Не удивлюсь, если у них уже есть попадания от взаимного обстрела. Поэтому ждём. Не волнуйтесь, господа, раз они не бросились сразу в рассыпную, а пытаются сохранить подобие ордера, то у нас есть шанс заполучить ещё как минимум одну достойную цель на выбор. А дальше посмотрим. Если японцы будут всё время наступать на одни и те же грабли несколько раз подряд, то мы сможем ввести Выборочный отстрел целей, до тех пор, пока у нас не кончатся мины. А если же рассредоточиться после следующей атаки, то тогда уже кого бог пошлет. Переловить их всех мы физически не в состоянии. Большая часть сбежит, воспользовавшись темнотой. А пока ждем. Посмотрите внимательно. Похоже, кто-то из конвоя уже отстал. В бинокль было хорошо видно, как несколько судов осталось на месте. В бинокль было хорошо видно, как несколько судов осталось на месте. Хотя все остальные шли вперёд, постепенно снова вытягиваясь в кильватерную колонну. Судно, в которое попала торпеда, тонуло, что было хорошо видно в луче прожектора, находящегося поблизости миноносца. Очевидно, он снимал с него экипаж. Один крупный пароход протаранил другой, ударив носом по зади надстройки, и уже отходил назад, выдернув нос из пробоины. На протаранинном судне зажглись огни на палубе, и экипаж суетился, готовя шлюпки к спуску. В свете прожекторов миноссы было также видно, что два судна поменьше уже почти затонули. Очевидно, они тоже получили повреждения при столкновениях. Стрельба между тем прекратилась. Японцы поняли, что впустую тратят снаряды. Осмотрев ещё раз ученное безобразие, Михаил подвёл итог. Отлично, господа. Одна мина четыре цели. Вот к чему может привести паника на войне. Тот проход, к которому заехали в борт уже не жилец. Команда его покидает. А сейчас что, этого инвалида добьём? Не будем торопиться. Возможно, японцы добьют его сами. А может, он и без посторонней помощи утонет. Приближаться к нему пока рано, а то чёрт их знает, что этих самураев возьмут да и оставят поблизости пару миноносов, в надежде на то, что мы клюнем на приманку и захотим довершить начатое. Справедливо полагая, что мину на этого инвалида. Мы пожалеем и захотим добить огнём из орудия. Поэтому подождём. Конвой далеко не убежит. Многие искряты струб, так что следить за ними никаких трудов не составляет. А мы сейчас займёмся вторым участником столкновения. От конвоя он порядком отстал, и по идее должен постараться его догнать. Василий Иванович, работаем с кормовых аппаратов. Заходим вперёд, занимаем позицию, а после пуска мины сразу полный ход. До момента взрыва надо удалиться как можно дальше от места выстрела. Мины носцы рядом. и они нас ищут, а потом займемся инвалидом, если сам не утонет. Суда конвоя, смешавшиеся сначала в беспорядочную кучу, уже изобразили некое подобие строя и быстро удалялись. Возле поврежденного судна остался миноносец и светил прожектором в разные стороны, подбирая людей из шлюпок. Второй участник столкновения, очевидно, не получил сильных повреждений, поэтому довольно быстро набрал ход и догонял конвой. Касатка уже заняла позицию для стрельбы и ждала, когда цель приблизится. Пароход шёл по постоянным курсам и с постоянной скоростью, поэтому никаких сложностей в атаке не предвиделось. Михаилу давал последний напутствие старшему офицеру. Когда мина наносится оставшийся на месте столкновения, тоже дал ход и стал быстро догонять транспорт. А вот это уже плохо. Если он пройдёт очень близко от лодки, то вполне может её заметить. А уходить это значит потерять выгодную позицию для стрельбы. Михаил внимательно следил за противником. Но Минаносцев обошёл транспорт с противоположного от касатки борта и устремился догонять конвой. Возможно, посчитал, что лодка должна находиться там, где осталось много неповреждённых целей, а возможно, просто захотел удрать из опасного района, если она находится поблизости и захочет добить то, что осталось на поверхности. Хоть этот подводный демон и игнорировал до сих пор Минаносцев, Но кто знает, что у него на уме. Во всяком случае, касатка снова осталась со своей добычей один на один. Пароход приближался. В темноте угадывался только его силуэт. И нельзя было рассмотреть повреждения, которые он получил. Но ход он не потерял. И если так пойдет и дальше, то до Корейского берега сможет добраться без проблем. Вот и надо не допустить этого. Старший офицер ждет, когда цель окажется в точке выстрела. И вот момент настал. Торпеда выходит из кормового аппарата и устремляется к цели. Теперь полный ход. Не тратя времени на разворот, касатка устремляется прочь. Миноносец, который обогнал транспорт, ещё не успел уйти далеко и вполне может вернуться. Грохочут дизеля на полных оборотах, шипит вода за бортом, и неумолимо движется стрелка секундомера, отмеряя время хода торпеды. Все молчат и напряжённо смотрят назад, туда, куда ушла торпеда. И тёмный силуэт неизвестного судна уже почти сливается с ночью. И вот взрыв. Ещё одна цель поражена. Спустя несколько секунд на торпедированном судне зажигается несколько огней, и в бинокль можно разобрать суету ту царящую на шлюпочной палубе. Очевидно, экипаж судна уже был готов к эвакуации и особо не рассчитывал добраться до порта назначения. На мостике и в отсеках снова гремит ура, а командир улыбается. Браво, Василий Иванович. Можно сказать, что экзамен по стрельбе ночью из надводного положения по тихоходным целям вы сдали. Теперь потренируемся из подводного. Так что, погружаться будем, Михаил Рудольфович? Зачем? Добьём да быстро и за конвоем погонимся. Ведь противник вот он, и японцев там не осталось. А вы в этом уверены, господа? Вопрос к вам, как к морякам. Если вы сняли с сильно поврежденного и потерявшего ход судна всю команду, оставите вы его на поверхности, чтобы оно представляло угрозу судоходству в районе, где движение по ночам довольно интенсивное, причем именно в ваших судов. Или отправите его на дно, тем более что ничто этому не мешает и противник не дышит вам в затылок. Выпустить одну мину по неподвижной мишени для миноносца недолго и нетрудно. Хм... Вы так думаете? А если они хотят вернуться за ним днём и попытаться отбуксировать, если не утонет? И такое возможно, но очень маловероятно. Днём великий риск нарваться на наши крейсера, и тогда уже не только буксируемому объекту не здорововать, но и буксиру. Ведь вы обратили внимание, что днём корейский пролив пуст. Судная ловушка не в счёт, как и тот малыш, которого мы поймали после потопления Ниагары. Это случайная цель. а все перевозки идут исключительно ночью. «Вы думаете, японцы нас там ждут?» «Скажем так, я не исключаю этого. Поэтому предпримем максимум предосторожности. А то не хотелось бы в такой с виду безобидной ситуации снаряд в корпус получить или под таранный удар миноносца попасть. Все, господа, стоп машина. Всем покинуть мостик, приготовиться к погружению». Быстро пустеет мостик. Шептит воздух, уходящий из балластных цистерн. Низкая длинная тень на поверхности моря ещё больше уменьшается в размерах и вскоре исчезает. Михаил внимательно осматривался через ночной перископ. Судно торпедированное последним тонуло, и экипаж был занят спуском шлюпок. Что было ясно видно в свете горевших на палубе огней. Миноносец, ушедший догонять конвой и возвращение которого опасался Михаил, этого не сделал. Поэтому можно спокойно подойти к потраненному судну и добить его без помех. Длинная тень почти беззвучно скользит под поверхностью моря. Впереди угадывается силуэт брошенного судна. На шлюпочной палубе кто-то забыл горящий масляный фонарь, и его огоньёк хорошо виден в ночи. Из-за туч выглядывает луна, и можно разобрать, что судно лежит в дрейфе, с сильным дифферентом на корму. Очевидно, один из кормовых трюмов затоплен. На палубе незаметно никакого движения. Всё это Михаил осматривает в ночной перископ. Никакой опасности рядом не заметно. Конвой ушёл в сторону берегов Кореи. И тут неожиданно для всех раздалась команда, которую никто из экипажа касатки до сих пор не слышал. Стоп, машина. Всем соблюдать тишину, слушать в отсеках. Все, кто был рядом, с удивлением глянули на командира, но с вопросами не спешили. Электродвигатели остановились, и на лодке наступила тишина. И сразу же стал слышен непонятный звук за бортом. Он был еле различим, но в полной тишине слышен довольно отчётливо. И было ясно, что этот звук имеет искусственное происхождение. Михаил довольно улыбнулся. Богатый опыт подводника Крикс Марини не подвёл его. Всё ясно, господа. То, о чём я говорил, нас здесь ждут. Слышите этот звук? А ну что это, Михаил Рудольфович? Такой звук издают работающие динамо-машины. Конвой уже далеко. На брошенном транспорте пар стравлен из котлов. Поэтому динамо-машина работать не может. Значит, поблизости находится кто-то еще. И он лежит в дрейфе. Так как иначе мы бы услышали шум винтов и машин. Когда военный корабль или транспорт имеет ход, то их машины издают несколько другой звук. Это же работа динамок. Они работают постоянно, даже когда корабль лежит в дрейфе. Михаил Рудольфович, а откуда вы всё это знаете? Слушал просто, господа. Когда лодка была под водой, и у меня возникла мысль создать что-то вроде слухового прибора. Ведь в воде звук распространяется намного лучше, чем в воздухе. И имея такой прибор на лодке, можно прослушивать обстановку за бортом, даже не всплывая под перископ. И даже определять примерный пеленг на источник звука. По крайней мере на сегодняшний день мне удалось выяснить, что различные типы кораблей и судов имеют различный голос. И можно точно определить по звуку, идет ли это миноносец с высокооборотными машинами или транспорт, где обычно устанавливается низкооборотная паровая машина. Хотя, конечно, тут еще не початый край для исследований. Старший офицер, находившийся в рубке, старательно играл на публику, изображая удивление со всеми остальными. Хотя с основами гидроакустики Михаил успел его ознакомить, остальные же открывали для себя очередную Америку. И Михаил понял, что если сейчас скажет, будто бы владеет секретом получения философского камня или чего-то подобного, то ему поверят, потому что подобное просто не укладывалось в сознании. чтобы один человек смог добиться таких успехов за ничтожно малый промежуток времени, да ещё и в различных областях, но он понимал, что рано или поздно всё равно придётся совершать всё новые и новые открытия, потому что прогресс не стоит на месте, и надо сделать так, чтобы Россия имела приоритет во всех этих исследованиях. Но ну ближайшая задача лежит чисто в практической плоскости. Рядом кто-то притаился и считает, что в темноте его обнаружить невозможно. Вот и пусть так считает. Касатка начала кружить вокруг неподвижного транспорта, давая ход электродвигателями на короткое время. Постепенно удалось определить примерное направление на источник звука, и теперь лодка осторожно подкрадывалась на перескопной глубине. Михаил внимательно наблюдал в ночной перископ. И скоро его старания были вознаграждены. Луна снова выглянула из-за туч, осветив притихшую поверхность моря, и неподалёку удалось рассмотреть силуэты двух миноносов. На них не было ни огонька. Оба лежали в дрейфе, стараясь ничем себя не обнаруживать. Но работающие динамомашины предательски выдавали их присутствие. Неслышимые в воздушной среде, под водой они создавали заметный шум. Касатка стала разворачиваться кормой на ближайшую цель. Михаил решил отбить охоту у японцев к подобным экспериментам, истратив одну торпеду на малоценную, но крайне опасную для лодки цель. Миносусы продолжали сохранять неподвижность и до сих пор не смогли обнаружить касатку. Оценив ситуацию, командир уступил место у перископа старшему офицеру. Действуйте, Василий Иванович. Цель неподвижна, обращена к нам левым бортом, и угол встречи мины с целью близок к прямому. Глубина хода 1 м. Глубже нельзя, иначе она может пройти под килем. Стреляйте из кормового аппарата. Прицел в район мостика. Даже если миноносц обнаружит мину и даст ход, то всё равно уклониться не успеет. Работайте. Как закончите прицеливание, скажите. Пусть остальные посмотрят. Старший офицер снова занимает место у перископа и начинает наводить лодку кормой на цель. Но вот прицеливание закончено. Все офицеры по очереди посмотрели в перископ. Михаил хотел дать максимум информации будущим командирам лодок, поскольку учиться приходится в реальном бою, а не на полигоне, где есть возможность учиться на своих ошибках. На войне можно учиться только на ошибках других. Старший офицер смотрит в перископ. Вертикальная линия визира лежит на мостике миноносца, который по-прежнему неподвижен и сохраняет режим светомаскировки. Он считает себя охотником, и в этом его главная ошибка. потому что сейчас не он охотник, он добыча. Толчок, и торпеда выходит из аппарата. Касатка сразу даёт ход и удерживает рулями глубину. Старший офицер не убирает перископ, а держит его невысоко над водой, внимательно следя за целью, до которой не больше трёх кабельных. Михаилу не препятствуют, понимая, что сейчас для его друга важный момент в жизни. Первая атака из-под воды. Пусть и по неподвижной цели, не имеющий большой ценности и недостойный торпеды, но тем не менее это его первая подводная атака. А перископ заметить ночью над водой невозможно, поэтому лодке ничего не грозит. Сам же следит за стрелкой секундомера. Торпеда мчится на небольшой глубине, направляясь в борт миноносца. Взрыв раскалывает ночную тишину, и в небо взлетает столб воды. Миноносец до последнего момента так и не смог обнаружить несущуюся под водой смерть. Во всяком случае, никакой попытки уклонения он не предпринял, и сейчас быстро уходил под воду с развороченным бортом. Торпеда для миноносца постройки начала 20 века это слишком много. Снова ура гремит в отсеках и в рубке. Весь экипаж знает, какую именно цель атаковала касатка и знает, что охотник сам стал добычей. Вот и всё, господа. Охота на лису из засады закончилась неудачно. Второй охотник удирает. Ещё как удирает Михаил Рудольфович. Сразу ход дал, уже и не видно в темноте. А ну-ка, позвольте полюбопытствовать. Михаил приник к окулярам перископа. Миноносит получивший торпеду в борт тонул. На палубе мелькали какие-то огни. Экипаж пытался спастись. Неожиданно раздался глухой удар, и тонущий корабль окутался паром. Очевидно, взорвались котлы. Вода подступила к топкам, а вахтенные в кочегарке либо в панике забыли, либо не успели сбросить давление, стравив пар. Второй миноносец бежал, не став подбирать экипаж своего неудачливого собрата, так как резонно рассудил, он следующий. Быстро учатся японцы. Отлично, господа. Один горе-охотник удрал, второй уже почти утонул. Тот, что удрал, расскажет остальным. Что отныне период безнаказанного мельтешения перед носом у касатки для миноносов закончился. Теперь она не брезгует ничем, даже миноносцами. И это многим поубавит прыти. Но как они могли рассчитывать на подобную ловушку, Михаил Рудольфович? А вдруг бы не было этого столкновения? Или они его специально подстроили? А если бы транспорт быстро утонул? Как рассчитать всё с ювелирной точностью и ждать, что мы клюнем на такую приманку? Скорее всего, это случайность. Столкновения японцы не планировали и просто попытались воспользоваться сложившейся ситуацией, что и говорить задумано неплохо, хоть и экспромтом. И если бы мы пожалели мину, а решили добить пароход из орудия, то сами могли бы попасть под обстрел и попытку тарана. Быстро учатся японцы, очень быстро, ничего не скажешь. А сейчас что, Михаил Рудольфович? Добиваем инвалида и догоняем конвой. А то японцы что-то тут совсем разбаловались. Но брошенный транспорт добивать не пришлось. Когда касатка еще маневрировала, занимая позицию для стрельбы, корма парохода стала медленно погружаться. Через несколько минут он уже встал вертикально, задрав нос в небо, и сильным шумом ушел под воду. Снова остановив электродвигатели и соблюдая режим тишины, прослушали обстановку за бортом. Но больше никаких подозрительных звуков не было. Посмотревшись в перископ и убедившись, что поблизости больше никого нет, Михаил дал команду всплывать.